Глава 4. Прикладные аспекты разумности мира или как исправить двойку по жизни. Эпиграф. Не спи, трибунал проспишь. Солдатский юмор. Если помнишь, в твоем школьном дневнике проставлялась оценка по поведению. Оценки по предметам были многочисленными, главными и важными, а оценка по поведению как бы второстепенная, еженедельная и лишь бы не совсем плохая. Так вот, в школе жизни все в точности наоборот. Главное это твое поведение, а оно делится на множество важных предметов, а все остальное далеко второстепенно. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Итак, мы обсудили, что мир разумен, что у него на тебя есть свои планы. Важная часть этих планов – развитие твоих душевных качеств, и жизнь постоянно создает условия для твоего роста. И все религии и духовные учения говорят именно об этом только на разных языках. И что, если внимательно наблюдать, эти закономерности легко увидеть в твоей жизни и в жизни твоих друзей? Если, конечно, ты не испытываешь родственных чувств к неразумным приматам, в противном случае ты ничего замечать не захочешь. Жизнь ты интересен в двух аспектах. Первое. В утилитарном. Жизни важен твой физический и умственный вклад в поддержание развития человеческого общества и цивилизации. Поскольку все это развитие – лишь сумма таких вкладов миллиардов отдельных людей – Ты один из этих миллиардов, часть общих усилий – важная часть. Второе. В главном смысле твоего существования миру нужно развитие качеств твоей души. На начальном этапе твоего роста жизнь использует твое стремление к материальным благам и всеобщему уважению, потому что это самый простой и созидательный путь тебя раскачать. Иными словами, через реализацию твоего утилитарного предназначения. Аспект номер один. Используя твою жажду богатства и власти как двигатель. Жизнь стремится достичь своей главной цели, твоего роста, аспект 2. И когда ты начал движение, жизнь дает тебе препятствия, преодолевая которые ты растешь. Все уроки и испытания жизни для человека поначалу лежат именно на пути материального роста и социального продвижения. Их последовательность специально формируется той частью жизни, которую чаще принято называть судьбой. Самые важные уроки и испытания всегда означают для тебя не только возможность роста личных навыков и профессиональных качеств, Такой рост – лишь способ жизни достичь главную цель, а обязательно сочетаются с глубоким напряжением и возможным последующим ростом твоих душевных качеств. Это главная цель жизни. Об этом чуть подробнее.